Глава 13. Тети из Берлина. «Мы словно паломники в земле нечестивцев», восклицает профессор Генри Джонс, отец Индианы, в берлинском эпизоде фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход», предчувствуя неизбежную встречу сына с Гитлером. Но берлинское приключение нашего русского Индианы обошлось без свидания с фюрером. Кодекс епископальной церкви не позволил бы ему участвовать в рандеву с безответственным политическим авантюристом. Однако Берлин в биографии Николая Константиновича все-таки стал особой точкой, когда он с волшебным сундучком Индианы появился в самом начале Унтерден-Линден у здания в двух шагах от Бранденбургских ворот отеля «Адлон». Это была одна из центральных и самых роскошных гостиниц немецкой столицы. В 1920-е годы германский МИД использовал ее номера люкс для иностранных гостей. Тут останавливались мировые звезды, магнаты, политики, проходили презентации на американский манер, ужины представителей высшего общества. Но в 1920-е годы Адлон был еще и наблюдательным центром германской контрразведки. Стена к стене отель примыкал к британскому посольству на Вильгельмштрассе, а в 100 метрах находилось советское полномочное представительство. Обслуживающий персонал Адлона использовался в слежке как за постояльцами, так и за соседними дипломатическими миссиями. Кроме того, многие номера гостиницы были снабжены прослушкой и тайными фотокамерами. Те иностранные агенты, которые знали об этом, чувствовали себя в адлоне, как на иголках. Тем не менее, именно в этом отеле остановился Николай Рерих, вернувшись из первой поездки в Индию. Возможно, причиной была его спешка перед началом нового дальнего путешествия на восток. Здесь, в ресторане, происходит встреча художника с его адептами среди них заметно и новое лицо это николай викторович кардашевский роль этого отставного полковника царская затем белой армии в рериховской экспедиции до конца не он был другом владимира шибаева который и устроил им встречу в ресторане отеля этот бывший офицер позже писал вспоминается ужин в берлине обеденная зала в гостинице адлон элегантная публика смокинги В зале, конечно, больше всего новаришей. Это 1923 год. Очевидная описка. Речь может идти только о 1924 годе. И контраст. Фигура Николая Константиновича Рериха в простом синем пиджаке. Но поклоны ему гораздо глубже, чем дельцам, лениво сидящим сквозь зубы шампанское, вкус которого они еще так недавно узнали. В Николае Константиновиче Рерихе Чувствуется что-то властное, высшее. За нашим столом, где сидим с Николаем Константиновичем мы, съехавшиеся из четырех разных стран, только минеральные воды. Меню выбираем мы. Николай Константинович этим не интересуется. В другой дневниковой записи Кардашевский все-таки называет год правильно. В 1924 году в Берлине Николай Константинович Рерих сказал... Фабричная труба и самомнение заменили в Европе душевную мудрость и закрыли пути к строению истинной жизни. О ком пишет полковник? Съехавшиеся из четырех разных стран. Это Шибаев из Латвии, Кардашевский из Литвы, Морис Лихман из США, Рерих, видимо, из России? Кардашевский, в прошлом кавалергард, был человеком очень высокого роста, почти 2 метра, мускулистого телосложения офицер аристократического полка. После революции он оказался в белом движении в Сибири и какое-то время сопровождал миссию британского генерала Нокса, представителя Великобритании в походном штабе адмирала Колчака. После окончания гражданской войны Кардашевский эмигрировал в Литву, где находилось его имение. Рерих, видимо, планировал использовать этого эмигранта в первой части экспедиции, но потом решил отказаться от этой идеи, продолжая рассматривать его как потенциального кандидата в будущих путешествиях. Застолье в фешенебельном ресторане и чествование адептами своего гуру не заслоняет для Рериха главной задачи его поездки в Берлин, ведь немецкую визу на этот весьма узкий период времени, 15-31 декабря 1924 года, Рерих организует заранее, за три месяца, Очевидно, поездка в Берлин была отнюдь не случайной импровизацией. Он явно ехал на заранее назначенные встречи, самая важная из которых была запланирована в советском полпредстве. На ней Рерих собирался рассказать сотрудникам Мункит, Коминтерна и советских спецслужб о том, что видел в Секиме и Дарджилинге. Советское полпредство в Берлине, помимо всего прочего, служило европейским штабом грядущей мировой революции. Здесь находились принципиальные структуры, связанные с Москвой, созданием Наркомата иностранных дел на Кузнецком мосту и созданием на Воздвиженке, где сидело будущее мировое правительство, каким, несомненно, считал себя исполком коммунистического интернационала. Было ли такое двойное предназначение полпредства новаторством для дипломатии? Возможно. Но не для теории и практики коммунизма, который прокладывал себе путь к мировому господству. В стенах посольства СССР создаются и функционируют серьезные коминтерновские организации – бюро Варги, Антиимпериалистическая лига, пункт связи отдела международных связей Коминтерна и другие. А 6 января 1923 года в дипломатической миссии СССР начинает работать еще одна коминтерновская новинка – Индоевропейское информационное бюро. И когда декабрьским вечером 1924 года Рерих оказывается в советской миссии, его принимают две тети – тетя Аня и тетя Ганза. Под такими именами эти миссионеры проходят в кодовых списках Рериха, использовавшихся в секретные переписки с епископальной церковью. Речь идет как о списке автографи, о котором говорилось в первой главе, так и о втором списке, полученном мною в середине 1990-х от одного из сотрудников Музея Рериха в Нью-Йорке. Тетя Аня, она же тетя Анна, это Николай Николаевич Кристинский, полномочный представитель СССР в Германии. Как будто бы дипломат. Но осенью 1923 года он вошел в так называемую «Четверку» – особую группу, созданную Коминтерном в рамках секретной операции «Германский октябрь». Это был план весьма авантюрного революционного восстания в Берлине, намечавшегося на весьма близкий срок – октябрь-ноябрь 1923 года, и оказавшийся провальным. Кристинский отвечал за сейф миссии, где хранились поступавшие из кладовки Ленина деньги и драгоценные камни, преимущественно алмазы, которые для реализации привозили в Германию сотрудники Наркомата финансов и ОГПУ. Кристинский был в курсе местонахождения явочных квартир германской компартии, складов оружия и боеприпасов, которые находились в городе и, видимо, даже в полпредстве. На него были возложены чисто технические функции, пишет о кристинском историк британской разведки Брук Шеффорд. Получение из Москвы и распределение огромных денежных средств, которые потребуются для проведения подготовительной кампании, в частности, агитационной. Кстати, агитаторы тоже засылались из Москвы. Поэтому не лишена смысла версия о том, что тетя Анна расшифровывается просто побуквенно. Агитация, наличные и алмазы. Германский октябрь провалился, но тайная миссия Кристинского продолжалась. Вот что сообщает о его новом задании британский контрразведчик Дэвид Петри. Ближе к концу марта 1924 года Рой написал из Москвы своей жене, заявив, что третий интернационал решил вложить большую часть своих средств в свою ближневосточную секцию, уделив особое внимание Индии, добавив, что в результате почти неописуемые средства стали доступны. Маннабендра Натх Рой, 1892-1954 годы, основатель Коммунистической партии Индии, член исполкома Коминтерна. Около середины апреля Кристинский, советский представитель в Берлине, заверил ведущего индийского революционера в желании русских всячески содействовать индийскому революционному движению. 1930-е годы в ВКПБ в связи с чистками троцкистов в первичных организациях, а также из-за многолетней работы по выявлению провокаторов охранки, среди большевиков увлеклись заполнением регистрационных бланков и подробных анкет на всех членов партии. В сущности, такие анкеты представляли собой краткие биографии. Их заполнение, однако, не означало, что член партии должен был всегда и везде точно писать, что именно с ним происходило в тот или иной момент – Когда дело касалось секретной работы в интересах СССР, этот пункт можно было обходить с помощью разного рода общих слов и эфемизмов. В регистрационных бланках сотрудников советских дипломатических учреждений, с которыми Рерих сталкивался на протяжении всей своей эскапады, Быстров, Думпис и Астахов, такие формулировки встречаются. Из них особенно выделяется Георгий Александрович Астахов, обладатель партбилета номер 3347345. 345 В отличие от упомянутых ранее коллег, Астахов был автором нескольких востоковедческих книг, что и позволяет увидеть странности и служебные недомолвки в его анкетах. В регистрационном бланке члена ВКПБ и написанной незадолго до ареста автобиографии, хранящейся в личном архиве родственницы Астахова Елены Кочарян. «Человек многогранный». Астахов был другом Михаила Шолохова и оппонентом Михаила Булгакова, призывал забыть о существовании Пушкина. В общем, этот дипломат на протяжении 15 лет, безусловно, был одной из ярких фигур политической жизни Европы и Азии. Его имя упоминает в своих мемуарах один из советских руководителей разведки времен Берии Павел Судоплатов. Он пишет «Уманский, Семенов и Ветров, видные советские дипломаты». Не будучи кадровыми работниками и офицерами разведки, выполняли, тем не менее, исключительно ответственные поручения наших разведывательных органов, имея самостоятельный выход на руководство НКВД, НКГБ. Это относится и к Астахову, который был временным поверенным в Берлине. Посвященный во многие тайны, Астахов завершил свою карьеру подготовкой к подписанию такого резонансного документа, как Пакт молотова Рибентропа, после чего был отозван в Москву на пост заведующего сектором Кавказа в Музее народов СССР, ныне Музей Востока, затем арестован, осужден и умер в лагере от дистрофии. Но в декабре 1924 года в полпредстве СССР в Берлине он только начинал свой путь по карьерной лестнице дипломата и вряд ли помышлял о фатальном финале. В кодовых списках Рериховской группы Астахов проходит под кодовым именем тетя Ганза. Поскольку впоследствии тетей Ганзой станет Семен Оралов, правая рука Троцкого в Совете, создатель разведки Красной Армии и вдобавок дипломат, то логично предположить, что это название означает не имя, а должность в сети «Епископальная церковь». В двух списках кодовых имен, первом из архива Быстрого и втором Большом Моем списке, есть совпадение и разночтение. Так, в Большом списке, в столбике номер 3, имеется расшифровка ⁇ Тетя Ганза Аралов ⁇ Это позволяет датировать Большой список более поздним временем, поскольку в первом списке этому обозначению соответствует Астахов, то есть тетя Ганза ⁇ это обозначение должности. С Астаховым Рерих и Шибаев встречались в Берлине в декабре 1924 года, а в марте 1925 года его переводят в Токио. После этого в дневнике Елены Рерих появляется запись без адресации, очевидно предназначенная Шибаеву. 1925, 6 февраля. Лучше не видеть Астахова. Лучше написать и просить письмом известить представителя в Риге. Именно Аралов был в тот момент единственным полномочным представителем СССР в Риге. Он оставался в этой должности до 21 марта, до перевода в Москву, в коллегию наркомын Эти кадровые перестановки позволяют датировать оба списка. Первый был создан и действовал в период с марта 1924 до 21 февраля 1925. Второй, большой, с 21 февраля по 21 марта 1925 года. А что же в сущности тогда значит Ганза? Историки знают, что так назывался средневековый торговый союз на Балтике, состоявший преимущественно из немецких городов. Но во времена Астахова это название имело и актуальное значение, причем неожиданное, связанное с Индией. Немецкая пароходная компания Ганза, DDG Ганза или Линия Ганза, была основана в Бремене в 1881 году. На протяжении почти 100 лет до своего банкротства в 1980 году она являлась одной из самых значительных судоходных компаний в мире. В июле 1920 года Ганза возобновила свои довоенные линейные маршруты в Индию с чартерным тонажем, а в феврале 1923 года Компания смогла даже разделить свою индийскую линию на отдельные линии в Бомбей и Калькутту. Причем первая на обратном пути обслуживала также порт Карачи и, кроме того, порты в Персидском заливе. Этот маршрут в Персидский залив, первоначально управляемый только как придаток линейной службы, вскоре превратился в одну из основных линий DDG Ганза. Все восточные рейсы, начиная с Египта, проходили с остановками в портах британских колоний. Однако для нас, в связи с миссией Астахова, важно то, что практически на всех восточных маршрутах именно немецкой компании Ганза, хотя и не только на ней, действовал подпольный левый профсоюз «Интернационал портов и доков», входивший в профинтерн и коммунистический «Интернационал». Это была очень эффективная организация, изначально немецкая, занимавшаяся тайной перевозкой коммунистической и антиколониальной печати, переправкой денежных средств для коммунистических групп и даже диверсиями на кораблях. «Интернационал портов и доков» был настолько серьезной организацией, что одно время ее возглавлял Эрнст Вольвебер, будущий министр государственной безопасности ГДР и создатель «Штази». Вот поэтому-то должность Астахова и называлась «тетя Ганза». То, как происходила конспиративная работа на пароходных линиях, описывается в послании видного индийского комментарновца Манобендры Надха Роя, перехваченном английской контрразведкой. В июле 1922 года он объяснял одну из небольших прокоммунистических групп. «Мы можем отправить эту газету, а также другую литературу, с европейскими моряками» но они не смогут снять их с корабля в индийских портах. Наши люди должны это устроить. Мы можем уведомить вас о названии судна и лицах, которые забирают вещи, а также о соответствующем времени прибытия, если вы сможете договориться о том, чтобы забрать вещи отсюда. Вы можете сообщить нам о таких людях, название корабля, куда он направляется и в какое время прибудет к месту назначения. Тесный контакт с профсоюзом моряков – является непременным условием в этой работе. Близкую связь курьеров комментарно с моряками иллюстрирует и такой случай: Например, в 1929 году коммунистическая литература на Хиндустане, напечатанная в Берлине, была обнаружена капитаном Эренфельса немецкого корабля Ганзейской линии, плывшего из Гамбурга в Бомбей. Но у дипломата Астахова бывали и поручения посерьезнее доставки нелегальной литературы. Иной раз его использовали как тайного курьера и инкассатора. Бежавший на запад советский дипломат Григорий Беседовский так описывал миссию Астахова на Ближнем Востоке. В скором времени в Йемен отправилась торговая экспедиция Воствага. Фиктивного германского общества, игравшего, по сути дела, роль одного из передаточных звеньев для надобности работы Коминтерна и других специальных советских органов на Ближнем Востоке. ВОСТВАК – Восточное торговое общество. Советско-германская фирма, входившая в мобилизационную сеть коммерческих предприятий разведывательного управления РКК. Во главе этой экспедиции был поставлен Астахов, бывший первый секретарь советского посольства в Японии. Астахову было поручено не только проехать через Хадейду, в столицу Йеменского королевства Санаа, но и заехать по дороге в геджаз для встречи с некоторыми шейхами арабских племен Заиордания, а также усилить и оживить связь с Абиссинией, осуществляющуюся через советского генерального консула в Геджасе Хакимова. Астахов очень умело провел свою поездку. В Гиджасе он договорился о расширении деятельности советских торговых органов и передал шейхам некоторых заярданских племен 20 тысяч долларов. Эта дополнительная субсидия была связана с усилием деятельности Палестинской коммунистической партии, с представителями которой Астахов встречался по дороге в Йемен. Этим представителям Астахов передал директиву Коминтерна, Предлагавшую заострить борьбу против английской оккупации и Еврейского агентства в Палестине как орудие английского империализма. Но если мы проверим запись в регистрационном бланке членов ВКПБ, относящуюся к периоду этой поездки с декабря 1927 года по ноябрь 1930 то увидим, что по ней Астахов всего лишь занимал должность замзав отделом иностранного отдела известий ЦИК СССР в Москве. Для нашего дальнейшего рассказа важно и то, что помимо встречи с арабскими шейхами, Астахов отправил двух специальных агентов в Абиссинию для собирания информации о положении этой страны и для встречи с некоторыми абиссинскими государственными деятелями настроенными за возобновление политических отношений с советским правительством. Таков был размах деятельности этого человека. Евгений Гнедин так описывал своего коллегу. «Мы со Астаховым познакомились в 1924 году в особняке на Кронпринце Нуфер. На Кронпринце Нуфер находилось здание советского посольства. У меня установились дружественные отношения с двумя молодыми работниками отдела дипломатической информации – Георгием Александровичем Астаховым и Алексеем Федоровичем Нейманом. Астахов, по происхождению казак, занимался в отделе проблемами Ближнего Востока. Он с энтузиазмом относился ко всем формам национально-освободительной борьбы к ее руководителям. Кроме того, в фонде документов Компартии Китая в бывшем Центральном партийном архиве имеются политические сводки, подписанные Астаховым за 1924 год, тот самый год, когда Рерих, собиравшийся и в Китай, решил посетить советскую миссию в Берлине. Что означает тандем этих двух теть? Это означает, что деньги из Москвы сначала поступали в сейф к Кристинскому, Он передавал их Астахову, а тот уже раздавал их курьерам, отплывавшим из портов Европы в Индию и Китай. Как сообщается в справке о встречах рэриха с советскими дипломатическими представителями, составленной архивом внешней политики СССР, видимо, в начале 1970-х. Первые встречи Рериха с советскими представителями состоялись в 20-х числах декабря 1924 года в Берлине. Находясь там проездом, Рерих посетил советское полпредство, где был тепло принят полпредом СССР в Германии Кристинским и сотрудником полпредства Астаховым. В частной беседе с Астаховым он поделился своими впечатлениями о последней поездке и сообщил, что Тибет насыщен пророчествами о грядущих в ближайшие годы великих событиях, обещающих произвести коренной перелом в его жизни. Он особо подчеркнул ту роль, которую, по его мнению, советская Россия призвана сыграть в национально-освободительной борьбе народов Востока. При этом Рерих выступил в поддержку идей о тождестве коммунизма с учением Будды. Отметив, что ламы в Тибете являются основными проводниками религиозного и экономического влияния, Рерих охарактеризовал Далай-ламу как лицо, если не дружественное англичанам, то во всяком случае, находящееся под их исключительным влиянием, в противоположность бежавшему Ташиламе, вокруг которого сосредотачиваются национально-освободительные элементы Тибета. В гранках очерка Зарницкого и Трофимовой путь к родине сообщаются и другие подробности беседы со Стаховым, опущенные в справке из архива Мида. Гранки предназначались для первого номера Мидовского ведомственного ежемесячника «Международная жизнь» за 1965 год. Статья вышла. Не упоминая фамилии Астахова, авторы сообщают. По просьбе Рериха, присутствовавший на беседе сотрудник советского полпредства почти дословно записал его рассказ о методах проникновения английских колонизаторов в Тибет. «Оккупация англичанами Тибета» продолжается непрерывно и систематически. Английские войска просачиваются небольшими кучками, отделяясь под каким-нибудь предлогом от проходящих вблизи границы частей, например, от экспедиционных отрядов, идущих на Эверест. Весь процесс оккупации производится с максимальной тактичностью и при учете настроения населения. В Тибете англичане ведут усиленную пропаганду против СССР эксплуатируя невежество и раздувая нелепые слухи об антирелигиозной деятельности большевиков, о якобы жестоком преследовании ими национальных меньшинств в Туркестане. Как было рассказано в десятой главе, также Рерих в тот момент доложил Астахову и Кристинскому детали своей беседы с женой британского разведчика Бейли, касающейся деятельности в Тибете Ладенла, полицейского и военного реформатора посланного Волхассу Англии. Этот доклад передается в справке архива внешней политики СССР о встречах Рериха с советскими дипломатическими представителями. Фрагментарно и до конца не рассекречен. Обратим внимание и на этот важный абзац из Мидовского пояснения. Позже до Астахова доходили сведения о новой экспедиции Рериха по маршруту Лех-Хатан, о новых фактах его гуманной просветительской деятельности и искренним желанием возвысить престиж советской России на Востоке. Но Кристинский подробно описал разговор с Рерихом в своем «Послании наркому Чечерину Настроен он совершенно советский и как-то буддийско коммунистический С индусами, особенно с тибетцами, с которыми объясняется при помощи сына, знающего 28 азиатских наречий, у него, по его словам, очень хорошие отношения. Он осторожно агитирует там за сов Россию и обещает через своих американских корреспондентов Лихтмана и Бородина присылать нам оттуда информацию. Более подробно говорил с ним по моей просьбе товарищ Астахов, так как мне было, конечно, очень трудно судить, насколько ценны и верны его азиатские впечатления. Примечательно, что Кристинский, как само собой разумеющийся, сообщает Чечерину о наличии в отряде индианы, корреспондентов Лихтмана Логвана и Бородина, дяди Бори. Ну что же, сундучок героя был нелегкой ношей, и верные помощники на разных материках помогали ему доставлять потрясающие сокровища в эпицентры азиатской политической бури.